3. К ужину я выбрала неброское платье темно-фиолетового цвета, достаточно скромное, с завышенным декольте и освежающим его пенным кремовым кружевом. На брюнетке такое смотрелось бы мрачновато, а блондинку сделала бы прозрачной. Но с моим цветом волос пришлось в самый раз. Самое то, что нужно для разведки, читай «Новые встречи с семьей», которая, по твоей милости, оказалась на первых страницах газет. Винсент явился вовремя и окинул меня пристальным взглядом, от которого по спине побежали мурашки. А потом предложил руку и повёл меня по длинным коридорам и галереям. Будь я здесь одна, блождало бы неделю. Его спокойствие понемногу передавалось и мне. С герцогом было не страшно выйти против армии чудовищ, не то что против трёх женщин. Точнее, двух. Лавиния слишком юна, чтобы столь умело притворяться. Стоило нам приблизиться, я услышала тихую мелодию, которая с каждым шагом становилась всё громче и громче. Винсент остановился возле приоткрытой двери, из которой лился яркий свет, пропустил меня вперёд. Я шагнула в большую гостиную, ослепительно золотую. В огромной шестиугольной комнате пылали два камина. Под высоким потолком с лепниной сверкала хрустальная люстра. Огромные зеркала с позолотой отражали роскошь в бесконечном зеркальном коридоре. Лавиния играла на чёрном лакированном рояле, её тонкие пальцы виртуозно бегали по клавишам. Музыка лилась, чарующая и тонкая, словно повторяя образ пианистки. Сама не знаю почему, но в пронзительно нежных аккордах я слышала отголоски грусти. Спиной к нам на Софе с тёмно-розовой обивкой сидела вдовствующая герцогиня. Каштановые волосы, уложены в высокую прическу, стройная фигура затянута в синее с узорами платья. Она не обернулась и не пошевелилась, когда мы вошли. Лавиния же закончила этюд, плавно убрала руки на колени. «Потрясающе!» Винсент несколько раз хлопнул в ладоши, и на нас, наконец, обернулись. Герцогиня изящно поднялась и медленно приблизилась. «Винсент, мой мальчик!» Она поцеловала сына, следом повернулась ко мне. «Добро пожаловать в Мортенхейм, моя дорогая!» Герцогиня взяла мои руки и поцеловала в щёку. От неожиданности я чуть не поперхнулась ответом, поэтому выдержала соответствующую приличием паузу и только после этого присела в реверансе. «Благодарю ваша светлость!» Хрупкая невысокая герцогиня для своих лет выглядела превосходно. В тёмных волосах ни единой седой пряди. Взгляд кошачьих зелёных глаз, изучающий, цепкий и холодный, вопреки тёплому приёму. В отличие от дочери, она помнила всё. Да, расслабиться не получится. Винсент заставил меня уйти из театра, но в том мире я могла позволить себе быть актрисой лишь на сцене. Здесь же придётся играть каждую минуту. Герцогиня тем временем повела меня к Софе. «С моей младшей дочерью вы уже знакомы». У её светлости был мягкий вкрадчивый голос. Лавиния подскочила и сделала книксон Незаметно для матери подмигнула мне и расположилась напротив нас, рядом с Винсентом. «Расскажите, в Легенбурге уже был снег?» Светские беседы. Несколько раз. Последний достаточно сильный. Пока мы ехали, я заметила, что здесь землю уже украсил тонкий настил. Говорят, зима в этом году будет холодная. Герцогиня вежливо улыбнулась, вокруг глаз собрались тонкие морщинки. Сложенные на коленях руки, расслабленные плечи и отличная осанка. Устремлённый на меня взгляд вопрошал, «Зачем ты на самом деле понадобилась моему сыну?» Увы, я сама не знала ответа на этот вопрос. «Здесь не страшны холода», — лениво ответил Винсент. «В нашей системе отопления позавидует любой». В Мортенхейме действительно было тепло даже в дальних коридорах в гостевом крыле, что для такого огромного замка просто невероятно. «Мы и раньше неплохо справлялись». Герцогиня тут же нахмурилась. «Изобретение пирса позволяет отбрасывать одеяло без внутренних содроганий и звучного клацанья зубов. Твой отец не одобрял такого, и ты это прекрасно знаешь. Если я могу просыпаться в тёплой комнате, оно того стоит. Камины в ближайшем будущем станут декорацией историй. Как и магия». Герцогиня хмурилась всё сильнее, в голос ворвались стальные нотки. «Что за изобретение?» Я поспешила разрядить обстановку. «Неоправданно дорогое», — понжала губы её светлость. паровое отопление». Винсент улыбнулся. Вода нагревается в котле и поступает через трубы по комнатам и залам в радиаторы. За счёт этого помещения прогреваются постоянно. «Если ты сейчас заведёшь разговор про пользу электричества, я выйду из этой комнаты и ужинать стану у себя». «Кажется, тут и без меня есть повод для раздоров». Признаться, в достижениях современной науки я мало разбиралась. Краем уха слышала про перспективы развития электричества и даже читала об этом в газетах, но не настолько, чтобы вести о нём беседы. «Мама, вы несправедливы. Такие, как Пирс, позволяют Ингерия двигаться в ногу со временем и не отставать от других держав. Скорее ставят нас на одну ступень с прочими пустозвонами. Люди были сильными и обходились безо всякой науки совершенно спокойно. «Это сейчас все полагаются на...» Её светлость скривилась. «Изобретение. Скоро последнее заклинание забудем». Я украдкой посмотрела на лавинию, которая со скучающим видом теребила бант на платье, а потом неожиданно зевнула. Почувствовав мой взгляд, покраснела, выпрямилась, и теперь уже я подмигнула ей, негласно сообщая, что не собираюсь её выдавать. «Дайте возможность простым людям жить. Жить, а не выживать». Первую часть фразы Винсента я пропустила, поэтому сейчас вся обратилась вслух, пытаясь поймать нить разговора. «О!» — герцогиня приложила ладони к щекам и покачала головой. «Винсент, немедленно замолчите! Что бы сказал ваш отец?» «Ничего нового!» Мне показалось, или в голосе звучала горечь. Я попыталась поймать его взгляд, но он смотрел в другую сторону. Всё, что я могла сделать, — это кашлянуть, привлекая внимание к себе. «А вы как считаете, дорогая, неужели Ингерия не обойдётся без науки?» «Ой, зря я это сделала. Ой, зря. Теперь придётся выбирать чью-то сторону. А я этого, ну, очень не люблю. С другой стороны, какая мне разница? Скажу то, что думаю. Не вижу ничего плохого в изобретениях. Я расправила платье. «Особенно если они могут облегчить жизнь и упростить быт. До того, как изобрели газовое освещение, приходилось портить зрение при свечах». Де Мортен посмотрел на меня со смесью удивления и одобрения. На его губах заиграла лёгкая улыбка. «Впервые мы оказались союзниками». «Если парламент поддержит реформу о присвоении учёным титулов...» Ноздри герцогини раздулись. «Совсем скоро не отличишь аристократа от простолюдина». Не магия определяет благородство, а поступки. Её светлость побледнела, резко повернулась к лавинии. Таня успела спрятать улыбку, за что была награждена осуждающим взглядом и быстро опустила глаза. «Почему ужин ещё не подан?» — пробормотала герцогиня и потянулась за колокольчиком. Но тут в гостиную влетела, словно вихрь, вторая сестрица Бего. В строгом, с воротником под горло, платье цвета тёмного шоколада. Высокая, темноволосая и каринглазая, с высоким лбом. Она смотрела на меня с плохо скрытым изумлением и брезгливостью, словно Винсент притащил в дом драную кошку и заставил родных вычесывать блох. Её широкие брови встретились на переносице. «Зачем ты привёз её?» Винсент поднялся и теперь возвышался надо всеми. Он предупреждающе посмотрел на сестру, Но если кипящий гнев Де Мортона чаще всего прятался под пластами льда, словно у северного вулкана, то злость Терезы вовсю полыхала огнём. Хоть сейчас пиши с неё картину о воительницах прошлого. Глаза блестят, кулаки сжаты, подбородок вздёрнут. «Тебе мало того, что она сделала. Ещё хочешь?» «Тереза!» — воскликнула герцогиня. «Она моя забота, не твоя». От голоса Де Мортона даже у меня побежал холодок по коже. Они стояли и смотрели друг на друга, словно звери, что не поделили территорию. «А кто позаботится о тебе?» Тереза бросила на меня полный ненависть взгляд и вышла из комнаты. «Это совершенно недопустимо». Её светлость подхватила тяжёлые парчёвые юбки, поднялась, но Винсент покачал головой. «Не нужно, мама. Леди луизи придётся смириться с причудами Терезы, пока она гостит здесь». «Ох да, мне определённо придётся смириться». Учитывая, что на всю женскую половину открыто вцепиться мне в волосы готова только Тереза, это уже внушает надежду на благополучный исход. Вошел Барнс и сообщил о том, что подали ужин, чем немного смягчил недовольство герцогини. Винсент подал мне руку, сжал ее крепче и повёл в столовую. Мышцы под моими пальцами были напряжены. Ссора с сестрой зацепила его больше, чем он хотел показать. К счастью, Лавиния и ее светлость немного ушли вперед. Я не знала, что сказать и что сделать. В голове крутились десятки мыслей, но ни одна из них не казалась мне разумной. В конце концов, просто придвинулась ближе и легко коснулась губами его щеки. Де Мортен напрягся ещё больше, но не отпрянул. Наоборот, положил руку на мою талию. «Не дразните меня, иначе не попадёте на ужин». Угроза звучала многообещающе, но мне удалось его отвлечь. Теперь Винсент не витал в невесёлых мыслях, а смотрел на меня. Понимая, что вот-вот потеряюсь в его глазах, я не спешила отводить взгляд. «Ещё скажите, что вам не нравится такая идея». «Снова дразните». На этот раз Де Мортон не сдержал улыбки, да такой, от которой подрагивали колени. «Придётся вас проучить». «А теперь дразнитесь вы». Я невольно облизнула губы. Взгляд герцога впился в моё лицо. Винсент наклонился ниже, притянул меня к груди, и я закрыла глаза. Его быстрый поцелуй обжёг, сердце заколотилось как безумное, а Де Мортен провёл большим пальцем по моей щеке. «После ужина», — пообещал он, — «мы сможем дразнить друг друга, сколько захотим». Я не устояла, перехватила его руку. Ненадолго задержала короткую ласку прикосновения, а после с сожалением отстранилась. «Есть окончательно расхотелось но нарушать этикет недопустимо. Спрашивается, как теперь пережить ужин?